Фонарев, Ребенок познает мир. И так на протяжении года младенец овладевает значительным числом действий и движений. Вместе с тем малыш учится ориентироваться в окружающем пространстве, в свойствах предметов, в том, как эти предметы взаимоотносятся и взаимодействуют. Иными словами, совершенствуются не только физические возможности ребенка, но и его психические качества. Правда, в психике ребенка трудно с самого начала различить определенные стороны, которые можно было бы определить как восприятие и внимание, память и мышление. Описывая поведение младенца, иногда употребляет такие выражения «ребенок наблюдает». Ребенок узнает, ребенок догадывается, ребенок понимает. Надо всегда отдавать себе отчет в том, что эти выражения можно принимать только условно, не приписывая младенцу таких психических возможностей, которые свойственны взрослому человеку. Да, младенец смотрит на предмет, но видит его не совсем так, как увидел бы его взрослый. Да, Младенец тянется к погремушке, хватает ее и начинает трясти, прислушиваясь к звукам, которые она издает. Но это совсем не значит, что он узнал погремушку, вспомнил, что она может греметь и что для этого ее надо потрясти. Способность воспринимать предметы и их свойства, представлять их себе, думать о них, предвидеть результаты своих действий с ними — Все это складывается лишь постепенно, по мере того, как малыш знакомится с окружающим миром. Сначала главное средство такого ознакомления – сами движения и действия малыша. И лишь постепенно во втором полугодии возникают и накапливаются уже специальные тренировочные действия, выполняемые внутри. Простейшие действия восприятия и мышления. Мало предоставить в распоряжение малыша достаточное количество разнообразных игрушек. Интерес к окружающему надо удовлетворять буквально на каждом шагу. Посмотри в окно, там машина проехала. Какие вещи живут у нас в комнате? А сколько впечатлений может получить ребенок во время прогулки? Помогите ему только разобраться в них». Без вашей помощи он многого просто не заметит и не поймет. Пробежала собака, зашумело под ветром дерево, захлопал крыльями голубь, чирикуют воробьи, собравшиеся поклевать рассыпанное зерно. Все это малышу надо показать, назвать, постараться вызвать подражание голосам животных шуму деревьев. Конечно, вы будете и специально заниматься с малышом, играть с ним, побуждать его играть самостоятельно. При этом вы побеспокоитесь о том, чтобы его исследовательская деятельность становилась все более устойчивой. Да, мы знаем хорошо, что малышу свойственно быстро отвлекаться, переключаться с одного предмета на другой. Но это не значит, что мы должны считать естественным, когда годовалый малыш не в состоянии ни на чем сосредоточиться в течение, по крайней мере, пяти-десяти минут. Если это так, то, скорее всего, родители не стремились к воспитанию устойчивости интересов ребенка. Одно из условий успешности такого воспитания – уважение к занятиям малыша. Помните, что отвлечь его легко – Поэтому, если он занялся, скажем, игрушкой, постарайтесь не отвлекать его громким разговором, не включайте в комнате радио, не гремите посудой. Не прерывайте игру ребенка ради того, чтобы покормить его минуту в минуту или отправить на прогулку. Если малыш способен занять себя сам, не спешите вторгаться в его занятия. Другое дело, если вы принесли новую игрушку, а ребенок не знает, как к ней подступиться. Конечно, здесь ему без вас не обойтись. Только не старайтесь открыть малышу всех секретов новой игрушки. Оставьте кое-что и на его долю. Возьмите себе за правило то, с чем малыш способен справиться сам –